Эпилог Эстадио Дудрагау. Порту, март 2022. Задремавшего крестьяну посетило видение. Находясь в полупространстве между осознанностью и сном, его разум сосредоточился на заключительной игре, которую Португалии нужно было выиграть, чтобы обеспечить себе путевку на чемпионат мира 2022 в Катаре. С закрытыми глазами он видел себя, выводящего свою сборную из-под трибунного туннеля на стадионе Порту Эстадио Дудрагау и слышал, как во все горло распевает слова португальского гимна вместе со своими партнерами под аккомпанемент записи духового оркестра в торе-хору из 50 тысяч болельщиков. Затем что-то в его фантазии переменилось. Записанная музыка выключилась, но ведомые Роналду португальцы, до отказа заполнившие арену, продолжали петь гимн, а капелло восхваляя героев морей и погружаясь в омглу воспоминаний Асармас, асармос». Национальный гимн поется одинаково уже больше полувека. Любимый сын Португалии хотел спеть его иначе. Когда такое действительно произошло в день игры, громкость музыки вдруг спала посреди гимна. В точности, как он себе это представлял. Роналду оказался единственным человеком на стадионе, не испытавшим удивления. На излете карьеры он по-прежнему обладал могуществом, чтобы прогнуть этот мир под свою волю. А вот прогнуть футбольный мир – это уже другое дело. На другой половине поля от Роналду тем вечером находилась маленькая, но решительная сборная Северной Македонии, только что выбившая из квалификации Италию. Вернувшийся на пик формы Криштиану понимал, что это именно те выскочки, которыми он так любил лакомиться, словно они какой-нибудь молочный коктейль с пробиотиками или рыбные консервы. Сочетание его непревзойденного мастерства, грубой силы и компании футболистов, за год зарабатывавших меньше, чем он за неделю, это ведь готовый рецепт хет-трика, а заодно и источник материалов для его музея. Но к весне 2022 года в права вступила новая для Роналду реальность. Бегая по полю так, словно у него разряженная батарея, он был далек от того, чтобы считаться самым важным элементом португальского пазла. И хотя он организовал первый гол в матче для Бруно Фернандеша, голевой пас он сделал лишь потому, что выдохся на дистанции и уже не мог сделать фирменный рывок вперед чтобы завершить атаку самостоятельно. Во втором голе Португалии Роналду не поучаствовал вовсе. На последних минутах победного матча 2-0 великий футболист откровенно куксился. Всегда почтительные к нему партнеры видели, что что-то не так. Их годами тренировались считывать перемены его настроения. Бруно и форвард Диогу Жота отчаянно старались открывать для него свободные зоны в концовке матча, словно пытались не дать капризному ребенку расплакаться на вечеринке в честь его дня рождения. Вот только у них не получилось. После финального свистка Роналду был так раздражен тем, что не забил в важнейшем для Португалии матче, что сразу же прошагал в туннель, откуда его пришлось вызволять обратно, чтобы сделать командное фото победителей. Пепе, защитник, который был знаком с ним со времен учебы в Академии Спортинга, обнял его за плечи, чтобы утешить. Кто-то должен был напомнить Роналду, что он вместе со всеми отправляется на крупнейшее спортивное событие на Земле. В любой другой команде подобное поведение игрока, требующего повышенного внимания и тщательной заботы, легко могло спровоцировать возмущение партнеров. В Португалии все иначе. Партнеры Роналду прекрасно понимали, что он сдал, это видели все. Они также знали, что в эпоху Роналду Португалия отбиралась на чемпионат мира чаще, чем за 76 лет истории турнира, предшествовавшей его появлению. Он больше, чем кто-либо другой, олицетворял футбольное наследие страны. Поэтому, невзирая на то, был гол Северной Македонии или нет, Роналду все равно будет непререкаемым лидером Португалии на своем последнем чемпионате мира. Естественно, будет там и Месси. Аргентина решила вопрос с путевкой несколькими днями ранее в Буэнос-Айресе, откуда и начнет свое путешествие в Катар. Но когда Месси уходил с поля «Ла бомбанеры Из вечно шумного и буйного дома «Боки Хониорс» всем присутствующим казалось, что это скорее прощание прославленного актера с публикой, а не решающий для отбора на чемпионат мира день. Неизбежным вопросом, возникшим после игры, был вопрос о том, не будет ли эта игра в цветах Аргентины и на аргентинской земле последней для Месси. Станет ли Катар его лебединой песней в сборной? Если он уйдет во второй раз, это уже точно случится по-настоящему. Болельщики утешали себя осознанием того, что выход на поле в составе Аргентины, который столь продолжительную часть карьеры ощущался для Месси, как утомительное обязательство, явно стал оказывать на него более атонизирующий эффект. Национальная сборная теперь была радостным, счастливым местом. Несмотря на все невзрачные перформансы в Париже, где он то проявлял себя в матчах, то совершенно пропадал, Месси выглядел освобожденным и ожившим всякий раз, когда надевал футболку Аргентины в светло-голубую и белую полоски. Канула в лету давления ранних лет в сборной, а с ним и беспрерывные сравнения с Марадонной. Он уже выиграл значимый международный трофей с Аргентиной и мог, наконец, наслаждаться обожанием болельщиков и таким простым удовольствием, как игра в красивый футбол в компании друзей. Хватит ли ему этого, чтобы продолжить? Месси сам не мог дать окончательного ответа. «Я не знаю, что буду делать после чемпионата мира», сказал он в марте 2022 года. После Катара мне придется переосмыслить многие вещи. Еще до окончания квалификации стало очевидно, что футбольный мир готовится к прощанию. К концу чемпионата мира Лео Месси будет 35 лет, а Криштиану Роналду будет в нескольких неделях от 38-го дня рождения. Главная тема разговора вокруг них больше не сводилась к тому, смогут ли они выиграть тот единственный значимый турнир, который им еще не покорился. Скорее, люди задавались вопросом – Будет ли этот турнир последним, в котором они поучаствуют? В виде спорта, в котором спортсмены стареют быстрее бананов, один тот факт, что они вообще дотянули до 2022 можно считать мини-чудом. Выйти на поле на пяти чемпионатах мира значит оказаться в клубе, где кроме них есть всего три члена. Двое стойких мексиканцев и немецкий дизельный мотор «Лоттер Матеус». Никто и никогда не играл на шести мундиалях. Но сначала футболу нужно было свыкнуться с еще одной весной, в которой ни Месси, ни Роналду не делали ничего значимого. Европейский сезон, в кульминационной части которого раньше неизменно оказывался либо тот, либо другой, а то и оба сразу, скучно сходил на нет. По крайней мере, если рассматривать только их клубы. Манчестер Юнайтед Роналду бился за пятое место в лучшей лиге Европы. А Парис Сен-Жермен, Месси, был недосягаемым лидером пятой по силе лиги Европы. Но даже в таких прозаичных сценариях ни тот, ни другой больше не играли первую скрипку. В обоих клубах возникали обоснованные тревоги вокруг целесообразности их присутствия. Болельщики и руководство теперь начинали задаваться вопросом, а не является ли статус величайшего в истории излишним в списке требований. И Месси с Роналду уже не были в состоянии его заглушить. Окружающая среда, которой они придали турбоускорение за счет силы своего звездного притяжения, подвигов героев-одиночек и упражнений в брендировании, теперь двигалась дальше уже без них. Странным в этом всем было то, что в эпоху бесконтрольного капитализма на просторах футбольного Дикого Запада люди, которым посчастливилось заполучить Роналду или Месси на пике их могущества, каким-то образом не сумели извлечь из этого выгоду. Спустя 9 месяцев после внезапного отъезда Роналду из Италии стало ясно, что свою звездность он дал Ювентусу лишь на прокат, оставив клуб в состоянии не лучшем, чем то, в котором он пребывал до его прихода. Более того, его присутствие привлекало всеобщее внимание к проблемам буксовавшего клуба. Все новые болельщики Ювентуса, которых привел с собой Роналду, подоспели как раз вовремя, им предстояло лицезреть безнадежную стагнацию. Два года спустя большинство из них переключилась на боление за Манчестер Юнайтед. Реалу хотя бы удалось насладиться лучшими годами Криштиану, но выходил он из эпохи Роналду тоже не в лучшей своей форме. Клуб, решивший распрощаться с ним в 2018 году, потратил несколько лет на болезненный переход к будущему без Роналду. За это время ему покорялись титулы и трофеи в Испании, волшебными вечерами в Европе, однако даже Реал Мадрид, образца 2022 года, был бледной тенью команды эпохи Роналду. Безраздельно доминировавший в Европе тот Реал три года кряду не проигрывал в Европе на стадии плей-офф ни одного матча. В частных разговорах ветераны команды допускали, что отъезд Роналду негативно сказался на коллективной вере раздевалки в итоговый успех. Они видели в нем Супермена, неразрушимую силу, способную сотворить на футбольном поле все, что угодно. В его отсутствие они больше не верили, что могут перевернуть ход неудачно складывающегося матча или отыграть отставание после потери лидирующей позиции. Команда столь отчаянно искала собственную идентичность, что повторно наняла не Дина Зидана, спустя всего 9 месяцев после его отставки, лишь для того, чтобы уволить его снова по прошествии менее чем двух лет. Затем Реал вернул другого недавно уволенного менеджера, Карлон Анчелотти, дав ему в наследство состав, который скрепляли собой блистательные, но стареющие ветераны, делавшие все, что было в их силах, чтобы сменить статус актеров второго плана в труппе Роналду на статус первых звезд, выступающих на главной сцене. У Карима Бензима и Луки Модрича еще оставался порох в пороховницах, но этим наследникам эры Роналду было 70 лет на двоих. Реал выжидал перезапуска. Самым странным здесь было то, что с рождением на свет проекта «Галактика» с Реал превратился в команду без яркой молодой суперзвезды. Вот почему Флорентино Перес стал буквально одержим французским демоном скорости с волшебными бутсами по имени Килиан Мбаппе. Мальчишка, росший в комнате, завешенной плакатами с Роналду в форме Реала, был очевидным наследником белой футболки с седьмым номером на спине. Ухаживания Переса за форвардом длились уже шесть лет. Наконец, весной 2022 года показалось, что он всего в одном шаге от подписания Бапы в Реал Мадрид. Контракт, который щедро выписал ему ПСЖ, чтобы не дать МБАПа уйти к Пересу, был близок к истечению. Самый дорогостоящий игрок в мировом футболе готовился покинуть Париж бесплатно. Переход Мбаппе решен, объявил в том году экс-президент Реала Рамон Кальдерон. Прямо как «я решил» трансфер Криштиану. Вот только был один небольшой нюанс. Мбаппе был далек от перехода. Очень. Когда сезон во Франции приблизился к завершению, катарские владельцы ПСЖ отправили за 23-летним игроком самолет, чтобы привести его в Доху, и там предпринять последнюю попытку удержать его. Они не пожалели усилий, пообещали ему золотые горы и даже превратили историю с продлением контракта в дело государственной важности. Клуб привлек не одного, а сразу двух французских президентов, чтобы воззвать к чувству национального долга Мбапе, болельщика ПСЖ Николя Саркози и... Эммануэля Макрона, который поступился своей приверженностью Марсельскому Олимпику. Затея с полномасштабным прессингом по всем направлениям сработала, она и обещание свыше 150 миллионов долларов плюс гарантии, что Мбаппе сохранит за собой контроль над имиджевыми правами. Это была сделка, изменившая рынок. Жорж Мендеш бы гордился ей, если бы ему удалось выторговать ее для Роналду. Только вот у Мбаппе нету Джорджа Жоржа Мендыша, готового ради него свернуть горы и обрушить небо. Зато у него был свой Хорхе Месси в лице Вильфрида Мбаппе, собственного отца, а также мать Файзела Ламари, на пару управлявшие его карьерой еще с тех пор, как он вступил в подростковый возраст. Так что Килиан будет не только зарабатывать деньги на уровне Криштиану, но и его окружение. Наподобие окружения Месси тоже будет получать свой процент. Но переход, который должен был стать первым трансферным блокбастером эпохи пост-Месси Роналду, в итоге не состоялся вовсе. Однако вполне в духе того, как их карьеры-близнецы высоко вознесли роль личности в футболе, решение Мбаппе остаться теперь тоже вполне тянуло на блокбастер. наследник вступал в мир, безвозвратно измененной этой парой. Его еще ребенком положили на эту конвейерную ленту мультиэтнических, мультиязычных глобальных суперзвезд с контрактом Nike в кармане. Мбаппе взял созданные ими модели и родил гибридные решения, при котором нефтяное государство выплачивало ему зарплату, а расплачивался за это Реал Мадрид. Я понимаю разочарование, говорил Мбаппе о болельщиках в Испании, но я надеюсь, что они поймут, что я предпочел остаться в своей стране. Как я уже говорил. «Я француз, и как француз я хочу помочь этому клубу и этой лиге выйти на новый уровень». Среди непонявших его решения испанцев был и некто Хавьер Тебас. Выступив с гневной отповедью по поводу решения, принятого молодым человеком, в 600 милях от него президент Ла Лиги окрестил продление контракта игрока с ПСЖ оскорблением футбола. Он утверждал, что ни одному клубу повинному внесение таких убытков, какие декларировал ПСЖ, Нельзя позволять продолжать платить своим суперзвездам деньгами из государственной кубышки. Президент клуба Нассер аль говорил Тебас, опасен не меньше, чем Суперлига. Хилаифи только усмехался. «Я думаю, он боится, что Лига-1 становится лучше Ла-Лиги». У Тебаса действительно были причины для беспокойства. Ведь пока Реал Мадрид бросали на алтарь, Барселона толком ничего не делала для того, чтобы поправить положение Ла-Лиги. Спустя год после ухода Месси, клуб продолжал выкапывать себя из финансовой пропасти, которую тот после себя оставил. Безумная схема под названием «Суперлига» потерпела крах, так что теперь Барс строила свое будущее, распродавая все, что только могла. Вплоть до прав на название домашнего стадиона. Камп Ноу, no, дом, созданный Кройфом, отныне будет зваться Spotify Camp Ноу». No. На это раскошелился генеральный директор шведской компании, сходящей с ума от футбола. Камп Ноу был построен в 1957 году. Йохан Кройф пришел в Барселону в 1973. Ранее ему не удалось победить на торгах по продаже лондонского арсенала. Понимая, что деньги ей обеспечены, и удобно игнорируя тот факт, что всего 12 месяцами ранее клуб был в минусе на миллиард долларов, Барса тоже вышла на рынок с планами совершить месть. Они понабрали тех, кому за 30 по всей Европе разбавили их парочкой изгоев из Премьер-лиги и, по слухам, готовились выложить девятизначную сумму за буквально любого, кто способен забить 30 голов за сезон. Тем летом «Барса» истратила свыше 150 миллионов долларов и вошла в число лидеров континента по тратам на трансферы. То, как эти трансферы будут профинансированы, было вопросом дня завтрашнего, а не сегодняшнего. Другими словами, ФК «Барселона» в 2022 году до боли напоминал самого себя в 2002 -м. Финансы подорваны, стадион наполовину пуст, а победа в Лиге чемпионов все так же далека. Президент клуба Жуан лапорта вновь выписывает чеки, как делал это в начале 2000-х, и обещает, что «Ла выдаст еще одну команду гениев. Ей только нужно дать время. Клуб надеялся воскресить ту алхимию, благодаря которой стали реальностью Лионель Месси, Пеп Гвардиола и все прочие. Но правда в том, что идеи у них кончились, денег не хватало, а отчаяние ощущалось все явственнее. Фиаско с Суперлигой стало тому доказательством. После Месси и Роналду клубы, сделавшие их величайшими в истории, непостижимым образом вернулись туда, где начинали еще до встречи с гениями, к надеждам, ставкам и мольбам на то, что молния ударит в одно место снова. И не раз, а дважды.